Глава третья. Вдовье горе. Он увидел их издали, ладные корабли из темного дерева, с темными же парусами, синими, серыми, багровыми. Но не по парусам и не по древесине он их узнал, а по носовым фигурам, по серебрёным волкам с глазами-корундами, золочёным крысам, ряженным в жемчуга, пиратская вольница. Пиратская вольница и правда зачем-то прислала Карса свои силы, если, конечно, может прислать силы страна, которой нет. О тех землях, скопище островов, зовущимся чужеродные рычащие Гара Гола, Хельма знал мало. Находились они на другом конце мира, дружить со старой никогда не рвались. Вроде люди поселились там три сотни лет назад, после каких-то волнений в цветочных краях. Вроде были это сплошь изгнанные графы, бароны и прочие правители. Да все одичали, обозлились, выстроили диковинные суда, работающие не на ветре, а на огне. И ударились в морские бои. Составляли вольницу три не то ордена, не то гильдии: соколы, крысы да волки. Если первые, как правило, нанимались служить в страны со слабым флотом, то вторые и третьи предпочитали разбой. Крысы за звонкую монету, волки из принципа иража. Что крысы и волки забыли здесь? Ладони похолодели, но Хельма быстро успокоил себя. Это же и надо. с ней в вольные времена у пиратов имелись связи. Они приходили сюда на зимовку. здесь были их притоны, рабские рынки, таверны, тайные пещеры сокровищницы, Храмы, где они могли поклоняться своим богам. Рыжей судьбе, королю кошмаров, слепому судье. Но ведь это в прошлом. Вайга присоединил город. Ничего не запретил, кроме кровавых жертвоприношений и торговли детьми. Но дал понять, не рады тут пиратам. Не повесят, но и не поцелуют. Вайга был лих, да только равных себе по лихости не любил. Шелковых наемников прибыло меньше, но их корабли Хельма тоже опознал по красным носовым фонарям и парусам, поблескивающим серебром. Боже, они даже не пытаются скрываться, просто пришвартовались и, возможно, наблюдают за ним прямо сейчас, но не атакуют. Он задумался, переглянулся с Янградом. Тот вопросительно поднял брови, скорее всего, опять пытался выяснить. «Это для вас нормально, такие гости?» Хельма пожал плечами. «Нет, не надо нагнетать, пока он не пообщается с Карса». Лобное место выступало над портовой площадью. Оно было обнесено заграждением из золотистого шпата. Камни, расходясь лучами, образовывали солнце. Округлый центр и был возвышением. Там сияло второе светило. подвешенное на крепких опорах отлитый из желтого металла священный набат не доезжая пары десятков шагов хельма начал спешиваться при мысли что придется подняться привлечь всеобщее внимание заговорить опять бросила в дрожь мелькнуло опасение вот тут то пираты меня и застрелят янгрет будто прочел его мысли спросил предупредительно я могу вас сопровождать на вас лица что-то нет Стало неловко. Но каким мучительным был соблазн кивнуть? Может, хоть блистательная фигура рядом придаст речи весомости? Немое «Вот они, союзники! Вот кто нас спасет. Записывайтесь в отряды!» И Хельма прошептал одними губами «Пожалуйста». Площадь бурлила. Лепились друг к другу косые ловчонки и пёстрые навесы и фонтан в виде скопища угрей, стремящихся к небу. У него многие спасались от жары. Поблизости выселся белокаменный с лазурными куполами храм, на ступенях которого сидели старухи и юродивые. Никто не обращал на Хельма внимания, а конвой не спешил помогать его привлечь. Сгрудившись, стрельцы, как ни в чем не бывало, заговорили, загоготали. Хельма окликнул ближайшего, с мушкетом но тот словно не слышал. «Разбирайся, как знаешь». Это явно был вызов, но Хельма не стал его принимать. Себе дороже тратить время на склоки. Привязав Илги и развернувшись, он пошел к лобному месту. Янгред последовал его примеру. Никто не остановил их, уже неплохо. Молот, скорее всего, хранился у священников или у наряда караульных. По крайней мере, рядом с Набатом не было ничего похожего. Хельма пару раз крикнул «Люди, народы и нады, у меня указ!» Но услышала его лишь притащившаяся за занятным зрелищем толпа из соседних кварталов. Здешние же горожане продолжали сновать туда-сюда. Торговались, поругивались. Кто-то как раз поймал за ухо воришку, потянувшегося к чужому кошельку. Хорошо бы выстрелить в воздух, да только оружия не было. Хельма чувствовал пока ни раздражение, недоумение. Никто ни намеком не предупредил его на выезде, что в Инаде ополчения не ждут. Как вообще заявить о полномочиях? Где Карса? Можно только вообразить, что думает Янград. Ничего не подготовлено, не организовано. Все через... через лошадиный круп. Кулаки невольно сжались. «Нет-нет-нет, он ничего не испортит». «И нации!» Взревел Хельма громче и ударил по набату. Хотел кулаком, но в последний момент разжал. Побоялся богохульства, и удар потонул в площадном шуме. На рассеченных фалангах пальцев выступила кровь. «Почем рыба?» Орал кто-то, тыча в разложенной на подтаявшем льду тушки. «Яд тебе, яд тебе!» чистили воришку у одежной лавки. «Пойдёмте плавнём!» — зазывали друг друга гуляки, вываливаясь из винодельни. Хельма глубоко вздохнул, замахнулся повторно, но услышал. «Позвольте, я помогу. Это я умею!» Ответить он не успел, Янград ударил в набат. Даже не замахивался. Наверное, тоже опасался, что обвинят в святотатстве. Но все равно удар металла о металл прозвучал даже зычнее, чем Хельма ожидал. Грохнул, раскатился в знойном воздухе. Ослепительно сверкнуло солнце. Оно как раз отразилось в золотом круге. Хельма схватил Янграда за руку, чтобы как можно меньше людей заметило, как язычник прикоснулся к солнечному символу. Стало так тихо, что было слышно. Под крышей ближайшего дома возится в гнезде голубь. Варишку выпустили, пьяницы замолкли. Юродивые, даже колейки, начали вставать. Одна за другой к лобному месту поворачивались головы. Хельма осознал, что еще держит Янграда за кисть. Поймал усмешку в купе с очередным приподнятием бровей и торопливо отпустил. Стало еще более неловко. Захотелось даже извиниться, но эту глупость нужно было скорее отбросить. И он отбросил. Улыбнулся, шипнул, спасибо, и крепче сжав флаг, шагнул вперед. На него смотрели в ожидании, и от чего-то под этими взглядами рука, потянувшаяся за пазуху, замерла. Нет, не нужно по бумаге. И нации, повторил он громко, но ровно, зная, теперь-то его слова ловят, а не выбрасывают небрежно под ноги. И нации, я прибыл от царя Хинздра!» Прибыл с дурной вестью. В Астраре началась война. Мало кого это могло удивить. Но не глухие же отшельники здесь жили, знали, что самозванка уже на северо-западных берегах. Но, может, так действует любая изречённая правда, бьёт оглушительно, как закованный в металл кулак по набату. Тишина вроде не могла стать гуще, но стала. И несколько отдельных горестных возгласов женских и детских, взрезали ее ножами. «Вы вряд ли рады мне, и, похоже, меня не ждали», продолжил Хельма, скользя по толпе взглядом. «Как вытягиваются лица, потупляются некоторые головы, разбегаются шепотки. Но я здесь, чтобы не оставлять вас в неведении, и...» Потребовалось промедление. «Просить помощи. Первое ополчение, все лучшие воины!» Уже защищают Астрару. Их берут измором, их калечат и пожирают. Говорить этого он не хотел, но должен был и сразу кожей почувствовал холод чужого страха. Их сил хватит еще на некоторое время. Но чем дальше продвинется самозванка, тем сложнее будет. Пора готовиться к обороне, собирать второе ополчение. И мы уже начали делать это. «Начали по всем храбрым землям!» Он понял, что чистит, перевел дух, опять оглядел толпу и добавил то, что, как он надеялся, воодушевит ее. «Впрочем, мы будем биться не одни. У нас есть друзья!» Рука еще кровоточила, когда Хельма положил ее на плечо Янграда. Тот, прежде глядевший вниз, тоже посмотрел на толпу и слабо заледенело улыбнулся. Наверное, ему было неуютно. Наверное, он привык к своему лихому народу, всегда готовому драться. Здесь же... Здесь он не мог не заметить ужас, выглядывающий из каждой пары глаз. Янгрет ничего не сказал. Только, приложив ладонь к груди, слегка поклонился. И солнце заблестело в его наплечниках, запуталось в волосах. Это было величественно. Люди, кажется, впечатлились потому что опять воздух зазвенел шепотками. «А они-то нас не захватят?» — выкрикнул вдруг кто-то из гуще людей у фонтана, и людское море загудело. «А правда?» «А поживем, увидим!» В тон ему так же дерзко ответил за Хельма Янгрет, и неожиданно это встретили целой россыпью смешков. «Если не верить союзникам, кому верить?» Хельма сказал это громко, подняв руку в призыве замолчать, после чего продолжил: "Но это не ваша, поверьте, не ваша забота. Я возглавлю ополчение и только мне вести вперед это пламя. Вас тронут только если тронут меня. И касается это любой дурной воли, клянусь. Он чувствовал себя странно, будто его охватывает невидимое пламя. Может, у него горело лицо? Может, просто он, наконец, упарился? А может, Янгрет смотрел с таким вниманием, что становилось жарко?» Хельма облизнул губы. Было немного дурно, но он собрался и продолжил о более насущном. О том, где и как можно будет записаться в ополчение, о направлениях, в которых самозванка еще не преуспела, о защите столицы, к которой обязательно нужно будет вернуться. Его слушали, не перебивая. Дядю он старался не упоминать. Понимал, что обязательно услышит что-то вроде «А где сам царь? Прячется?» «Пойдут за ним, за Хельма. Значит, ему и сулить, и утешать, и ободрять». Закончил он тихо, просто понимая. Ничего не выдумать лучше. «Не пойдете? Что ж? Мы не просто потеряем свои дома. Не просто будем убиты, ограблены съедены на кровавых пирах. Мы будем стерты, как народ. Небесная луна лишь отражает свет солнца, а на земле станет наоборот. Я этого не хочу». Хельма замолк. Тишина надвинулась, стала еще пронзительнее. Но, наконец, раздались хлопки. Все чаще и чаще. Они сопровождались криками. Некоторые в толпе склонялись. Другие напирали на них, чтобы подобраться ближе и о чем-то спросить. Гвалта, неразделяемого на отдельные фразы, было много. Но один голос, словно колокольчик, вдруг вырвался из гулкой пелены и заставил замолчать все прочие. Чудесно! Пропустите, пропустите меня, мои люди, не видите, кто идет? Это воскликнула женщина в ближних рядах. Она и захлопала первой. Разумеется, Хельма сразу ее узнал, и сердце опять ёкнуло, но иначе. Он облегченно улыбнулся. С ней была стража, но не стрелецкая. Вместо молодцов в голубом, быстрые сероглазые люди в черной кисее и золоте. в плотной чешуе и остроконечных шлемах, сплошь длинноволосые. Выходцы из шелковых пустынь, такие же как та, кого они сопровождали. «Какая речь, мой юный друг!» — повторила женщина и грациозно, величественно скользнула вперед. «Каким ты стал взрослым!» Янград с любопытством, пожалуй, бесцеремонным, на нее уставился. Но Хельма сложно было его не понять. Как может не поразить такая дикая, точёная красота? «Имшин велеречивая!» — выдохнул он и тихо пояснил Янграду. Это супруга наместника Карса. Она почти летела, а перед ней расступались. Одета она была в синюю хламиду, шитую перламутром. Но Хельма знал. Под этим нарядом, как обычно, полупрозрачные шаровары и открытый лиф, а пупок проколот. Волосы, тяжелые, черные, гладкие, трепетали на ветру. Мерцающий взгляд раскосых серых глаз – Еще острее делала красная подводка. Лицо, свежее, золотисто-смуглое, могло бы принадлежать деве. Мало кто угадал бы истинный возраст этой чарующей женщины, у которой росли два сына, рождённых в один год с Сина. Хельма никогда и не пытался, помнил её вечно юной. — Ты всё же здесь! — проговорила она, подступив. — Что ж, добро пожаловать! Хельма поклонился, но Имшин тут же рассмеялась и подцепила его подбородок тонкой, унизанной звенящими браслетами рукой. Жест был нежным, хотя багровые коготки и впились в кожу. По пальцам тянулся чернёный рисунок. Волны, линии, а обильнее всего — обережные треугольники, символ чужого божества. Государеву-племяннику не гоже склоняться перед супругой городского главы, милый. Строго сказала она, и Хельма почувствовал, как заливается краской. Мужчине подобает поклониться красивой женщине Имшин. Украдкой он заметил, как нахмурился Янград, как шевельнулись его губы, повторяя «Государев племянник?». Запоздало Хельма осознал, что не сообщил союзникам таких подробностей, представился лишь воеводой, побоялся заискивания. Он вообще не любил дуть щеки не считал важным родство с царем. А еще, что таить, постеснялся раскрывать положение при дворе, когда опростоволосился перед блистательным, гордым, взвешивающим каждое слово Янградом, простым офицером. «А ты, похоже, знаменитый рыцарь счастливой звезды, огненный Янград!» Продолжила им Шин. «Не думала, что увижу тебя воочию». Она смотрела с таким же цепким любопытством, как он на нее. Глаза встретились. Губы изогнулись в одинаково прохладных улыбках. Это читалось. Имшин встревожена присутствием иноземца. Пусть и не скажет об этом из расположения Кхельма. Янград же. Скорее всего, он насторожился, услышав свое имя. Не кланяясь, он ровно спросил. «Я столь приметен среди других офицеров Свергенхайма?» Глаза им шин блеснули. Разговор напоминал поединок. «Ты один из немногих, кто покинул его и прославился. И также, Она помедлила. «Один из немногих, столь похожих на его покойного короля. Точно плоть от плоти его?» Теперь опешил Хельма. Метнул на Янграда взгляд и заметил смущение. Тот, похоже, понял подтекст. Сжал губы. Опять обратился в ледяную статую. Мог ли простой офицер быть принцем? И ведь тоже не признался. А похоже, еще Дзуга что-то такое заметил. Хельма облизнул губы и почти тут же осознал. Не обижается. С чего обижаться, если у обоих по мешку секретов за плечами? Имшин тем временем, решив, видимо, оставить в покое тайны чужой крови, снова обратилась к нему. «Я рада, что ты здесь. Рада, что государь в добром здравии и...» Вздохнув, она опять глянула на Янграда. «Рада, что ты обзавелся союзниками. У тебя сейчас трудное время». «У нас». Робко поправил он. Что-то его встревожило. «У нас». Нехотя повторила она, замолкла, и пришлось самому перейти к сложному, неприятному, но неминуемому. «Почему вы не пустили?» Хельма кивнул на Янграда. «Их!» «Они стоят под стенами несколько дней. Мне доложили, что гонец был, предупреждал, и...» Вопрос о кораблях он пока опустил. Спросил главное. Отчего и теперь тревожно щемило в ребрах? «Где наш славный Карса? Неужели еще спит? Почему ты встречаешь меня, а не он?» Вопросы упали камнями. Тяжело и звучно. Хельма опять попытался улыбнуться, не зная зачем. Не облегчит улыбка дурной ответ. Не вышло. Наверное, лицо скорее покривилось. Такая же судорога исказила черты имшин. Не отвечая, она медленно подняла глазам Хельма левую руку. Провела ею вправо-влево. Тоненькое деревянное колечко на среднем пальце было черным, как уголь. «О, Господи!» — прошептал Хельма, едва не отпрянув. Все стало ясно. «Нет, нет!» «А они?» — отозвалась Симшин другой рукой поведя в сторону моря и кораблей. «Прибыли проводить его и поддержать меня. Говорю на случай, если они тебя напугали». Хельма молчал. Колени предательски подрагивали, горло сдавило, он сглотнул. «Что случилось?» Поинтересовался Янград хмуро, и Имшин, видимо, сжалившись над потрясенным Хельма, пояснила сама. «Это венчальное кольцо огненный Янград, светлое, из орехового дерева. Было светлым. Пока не умер мой супруг. Это произошло две седмицы назад». Немало стоили ей слова. Она опустила голову, сжала зубы так, что заходили желваки. Нервно оправила волосы, звякнув сережками. Ресницы дрогнули, потом сомкнулись веки, тоже закрашенные алым, напоминающие рыбок. Было похоже, что Имшин с трудом сдерживает то ли слезы, то ли крик. Мне очень жаль. Все, на что Хельма хватило. Как не вовремя. Чуть не сорвалось с языка, но это он удержал. Имшин грустно кивнула. Мы не думали, что это случится, да еще так нелепо. Его одолела лихорадка. Он долго боролся и даже переносил на ногах, продолжал трудиться. Она потерла лоб. Ты же помнишь, каким грязным был раньше этот город. Знаешь, какие тут свирепствуют ветра и как любят все пить из этих гадких фонтанов, хоть мы и запрещаем. Мы болеем каждый раз, когда приходит зеленая сестрица. И неоднократно всем, чем можно, разносим заразу. И вот... Карса нет. Многие подавлены и напуганы. Городом управляю пока я. Хельма покачал головой. Принять весть он еще не мог. Сказал, будто это что-то меняло. Но об этом не сообщили в столицу. Он запоздало понял, что звучит это как упрек. И оправдываться не стала. «Хельма, мы едва-едва оправились. Вести ныне идут неважно, и я не решилась послать их. Если перехватит самозванка, если узнает, как мы стали беззащитны, если придет... Имшин сплеснула руками. Она все сильнее начинала волноваться. «Ох, Хельма, я же не воин!» «И если бы не славные друзья...» Она опять обернулась на корабли. Не знал, что Карса успел так... тесно подружиться опять с пиратами. Хельма мысленно пересчитал крысиные и волчьи корабли, прикидывая, сколько их еще может стоять в дальних бухтах. «Не вижу ничего дурного в пиратах!» Довольно холодно возразила им Шин и посмотрела теперь на шелковые корабли. «Да и многие мои прежние соотечественники наняли их просто как охрану, чтобы пересечь море». Не все пустынники — воины. Да, помню». Хельма поколебался и уточнил. «А когда они уйдут?» Имшин ужалила его взглядом. Он пожалел о вопросе. «Странно слышать подобное от коренного острарца, в крови которого уважение к законам гостеприимства. Они нам не мешают. Они даже привезли мне подарки. А вот эти гости остались под стенами» все же решился повторить Хельма, кивнув на молчащего о чем-то задумавшегося Янграда. Ссориться он не хотел, поэтому мирно, полушутливо уточнил. «Тебя извиняет то, что ты все же не коренная острарка?» Имшин улыбнулась. Не весело, но и без желчи. Опять посмотрела на Янграда и, окликнув его, проговорила. «Посмотри, он стыдит меня, словно девочку. Но я не в обиде». «Поймите правильно оба, я боялась многого. Что горожане, которым не неясна обстановка в стране, перепугаются. Что мы не справимся с таким количеством вас. Что вы заболеете, напившись из наших фонтанов, с которыми, как я уже говорила, беда. И, в конце концов, что вы не вы. Понимаю», — уверил Янгрет. Хельма сейчас смотрел в основном на него и видел то, что и при знакомстве. Лед. Он все же был задет, как не пытался это смягчить. Тем не менее, помедлив совсем чуть-чуть, он прибавил. И даже поддерживаю это разумно в военное время. «Но, конечно, так нельзя», — Твердо продолжила Имшин и улыбнулась теплее. «Прости меня. Твои люди, самые уставшие, могут перебраться на постой. У нас всегда пустует часть казарм». Прежней армии ведь давно нет. К тому же, не думаю, что это займет много времени. Она бросила рассеянный взгляд на стоящих перед лобным местом шелковых. Вы ведь, если я не ошибаюсь, скоро собираетесь в путь. Не займет. Также рассеянно пробормотал Янгрет. Спасибо за щедрое приглашение. Пожалуй, я его приму. Имшина живилась. Кажется, она правда чувствовала вину. И теперь радовалась. Скажи, сколько солдат придет к нам? Нужно же подготовить им кров. Четыре сотни. Медленно, что-то считая в уме, сказал Янгред. Разместится? «Вполне». Она продолжала внимательно на него смотреть. А командующие, я могла бы предоставить вам покои в нашем моем голубом замке. Это честь принимать вас. Я даже почтила бы это пиром, пусть и горю и Карса. Снова губы дрогнули в слабой улыбке. Она перевела взгляд на Хельма. «А ты что скажешь, милый?» «Это ведь касается вас обоих. Тем более тебя я давно не видела». Хельма поймал взгляд Янграда. И да, не слетела с губ. Он сам скучал по жене Карса, по ее чудным мальчишкам, чьей любимой забавой было заклинать змей, и все же. В приглашении многое виделось неправильным. Прежде всего то, что заночевать в тепле удастся далеко не всем. Несколько сот наемников, а остальные? Конечно, он не сердился. Опасения и некоторая прижимистость шин были понятны, и все же... «Ты очень добра», — покачал головой он. «Но, думается мне, место командиров с теми, кто будет ночевать без крыши и очага». Янгрет одобрительно кивнул, даже хлопнул его по плечу, и Мшин наоборот огорчилась. «Жаль, мне, нам всем, так грустно без Карса, и вообще я тоскую по-былому». Она взяла Хельма за руку, кончиком пальца начала водить по линиям на ладони. Помнишь, как я тебе гадала? Разучилась, все забыла, о тоскую. Он опять потупился, стал колебаться. Все же, какая она была красивая, какая родная! Часто он видел ее воскованте в детстве. Часто слышал ее звонкий хохот на перах. Как головокружительно она там танцевала, не стыдясь, поражать всех обнаженной полоской живота и стройными ногами. Как обтирала ему Хельма! окровавленное лицо после пары неудачных детских драк, и как хотелось утешить ее сейчас, погасшую, потерянную. Но, увы, приехал он не ради этого. И, увы, приглашение в гости стоило скорее оставить позади. «Я навещу тебя, если успею», — мягко, но непреклонно отозвался он. «Позже. Мы едва встретились с союзниками». У нас ничего не оговорено, много дел. И также многое не оговорено у нас с тобой, ты ведь понимаешь? Учитывая, что получила дядина письмо. Не совсем. Она отступила, оправила широкие рукава и спрятала в них руки, точно вдруг озябла. Похоже, обиделась, но спорить более не решилась. Что, Хельма? Скажи им, Шин. Голос дрогнул, но он овладел собой поднял глаза и прямо спросил. «Сколько ратников ты предоставишь в ополчение при таких обстоятельствах? Городские воеводы смогут уменьшить дружины и направить часть людей ко мне? А что со стрелецкими отрядами? Может, Карса успел начать хоть что-то?» Об ответе, как и о том, что грянет дальше, он догадывался, поэтому не дрогнул, когда Имшин недоуменно, испуганно глянула ему в лицо. Какое-то время она молчала, кусая пухлые капризные губы. Но, наконец, Кашлинов заговорила. «Я понимаю, правда. Но для начала ты ответь, что без части воинства будем делать мы, если придёт самозванка? Кто защитит нас от людоедов при таких обстоятельствах?» Последнее она повторила его тоном. «Карса во всем этом хотя бы разбирался, а я...» «Имшин». Хельма все же немного растерялся. Казалось, она готова броситься. «Ответь! Сейчас же! О чем думает твой наш царь?» Имшин, расправляя вновь плечи, подступила ближе. Взгляд ее жег. «А ты! Я так рассчитывала на милосердие!» Она все крутила вдовье кольцо на пальце. Глаза горели серебром. Расстроенная, рассерженная, напуганная. Хельма понурился, проклиная все на свете. Возможно, торг не стоило затевать сейчас, с порога, но поздно. В конце концов, лучше сразу, чем непонятно когда и непонятно как. В конце концов, она родная. «Ну и что же?» — наседала имшин. шин. Хельма молчал, понимая. С этой бедой он один. Янгрет, судя по виду, жалел его, но вмешиваться не собирался. Себе дороже. Внутренние дрязги союзников его не касались. Могли скорее выйти боком, а уж с женщинами. Имшин. Наконец начал Хельма. Он знал, следующие слова прозвучат высокопарно и бездушно, но других не было. Нужно защитить столицу. Неприятель идет к ней, это его основная цель. Если падёт сердце страны, за приходом самозванки сюда дело не станет но пока все иначе. Ваши земли окраинные, флот не задействован. Мы прогоним врагов раньше». «Сердце». Имшин скривилась. «Каждый город разве не маленькое сердце? Твое сердце, разве не так же оно уязвимо для пули и клинков, как сердце царя? А мое? Тебе его не жаль? Оно и так кровит». Янгрет усмехнулся. Имшина это заметила, судя по тому, как нахмурилась, и бросила. Да-да, огненный, мы говорим красивые речи о грязном, но это скорее печально, чем смешно. Снова она посмотрела на Хельма и мрачно, но уже твердо продолжила. Впрочем, я знаю, ты лишь выполняешь долг. Столица, край господ, все прочее край слуг. И я тоже слуга. Бери все, что пожелаешь, бери! Она будто обрушивала и оплеухи. Больше всего Хельма хотелось сдаться, сказать Янграду, «Вернемся позже. А потом... Потом что? Он не знал. Он не сможет уйти без подкрепления. Он рассчитывал на этот город с вольных времён полный ловких, храбрых, не пренебрегающих оружием людей. Здесь жили потомки кочевников, пришедших с Карса. Остепенившиеся пираты и разбойники. Почти всякий богач имел хотя бы небольшой отряд. Что сделать, пожалеть? Уступить бедной вдове, боящейся за себя и свою вотчину, мол, пусть со мной уходят лишь те, кто сам захочет. А если не захочет никто? Ты не права. Мне тоже, дорогая, надо. Начал он и осёкся, не зная, чем продолжить. Имшин, я не господин, а вы не слуги. И я не прошу, и тем более не приказываю. Я умоляю». Он окинул взглядом толпу перед лобным местом. Ее оттеснили пустынники. Она поридела, но не рассосалась полностью. «Не надейся на спокойную жизнь в случае, если убьют дядю, меня, перебьют наши войска. Не дав людей, ты, скорее всего, просто отсрочишь свою гибель. Спасешь что-то сейчас, но лишишься потом». «Подумай об этом». Теперь потупилась она. Глаза блестели, в них, кажется, вскипали слезы. В конце концов им шин пришлось вытереть их, и красная подводка превратилась в грязные косые росчерки. Даже это не испортило ее лица. Хельма не сводил с него взгляда. Желание отступиться усиливалось, слова заканчивались, оставалось только повторить. «Подумай, пожалуйста». Я буду тебе защитником, если ты поддержишь меня. Янград все не вмешивался. Покосившись на него, Хельма так и не прочел на лице ни единого чувства. Как бы действовал он? Чем бы ободрял? Скорее всего... Да полно! Скорее всего, его призывная речь заразила бы толпу сразу. Скорее всего, ни у кого, включая наместницу, не осталось бы сомнения. Война будет выиграна. И блестяще. Но он был здесь чужим. Он молчал, не пытаясь выпетить грудь, и просто наблюдал. Хотелось послать ему хотя бы умоляющий взгляд, но это было бы глупо. Хельма даже разозлился на себя. Знакомый один день, нет, меньше дня, почти равны по возрасту, совершенно равны по статусу. А он уже чуть что тянется за поддержкой, как какой-то мамки «Хельма!» Голос имшин, полный горечи, заставил его отбросить эти мысли. «Бедный мой маленький Хельма! Все-таки удивительно, как же ты возмужал!» Она уже подняла глаза. Снова слабо, грустно заулыбалась. Руки ее дрожали. Хельма не нашелся с ответом. С языка просилось только «прости». Он покачал головой. Не так я себе это представлял. «Я надеюсь...» — заговорила она чуть спокойнее. «Ты хотя бы дашь нам с... немногими, на кого я могу сейчас полагаться, время? Мы обсудим, как можем перераспределить силы в обороне города. Разошлем гонцов по окрестностям. Принуждать я никого не стану. Но, думаю, твои героические трели...» Она тихо усмехнулась. «Некоторых уже воодушевили». «Я... пять сотен». Глухо, но непреклонно оборвал Хельма. Это был последний виток его выдержки. «Что?» Имшин прищурилась. «Это большой город». Он очень старался не отводить глаз. «От тебя мы рассчитываем хотя бы на пять сотен и две сотни сокрестностей. Это самое маленькое число, какое я могу назвать». Будь обстоятельства иными, просил бы больше. Ох, Хельма! Имшин покачала головой. Было видно, что она расстроилась еще сильнее. Хельма, мы ведь давно стали мирными. У нас здесь одни торговцы, рыбаки, художники, музыканты, священники, женщин больше, чем мужчин. Я понимаю. И не прошу тебя отправлять кого попало. Просто постарайся. Мы с боярами все обсудим, и я подумаю. На этот раз она, явно не в силах больше сдерживать чувства, даже махнула рукой, зазвенела браслетами. Подумаю, Хельма, слышишь, но ничего пока не обещаю. Какие-то люди, какие-то да будут, я все сказала. Она побледнела за время разговора, сжалась, еще и обхватила себя руками за плечи. Но Хельма ее понимал. Его и самого поколачивало, несмотря на жару. Он запустил пальцы в волосы, стиснул их, делая себе больно, отвел назад. Полегчало, прояснился рассудок. Он понял, заканчивать нужно сейчас. Он и так вытребовал все, что мог. «Я благодарю тебя от всего сердца и, конечно же, соболезную». Он поклонился намного ниже, чем при встрече. У вас два дня. Союзники за это время отдохнут. Больше им шин не коснулось его лица, не пожурила, осталось непреклонно возвышаться, принимая поклон. Верила ли она обещанию о защите? О чем думала? Лицо ее снова стало ласковым, но во взгляде сквозила болезненная отрешенность. В таком случае мне пора. И вас, думаю, тоже ждут хлопоты. Прощайте. «Скорее до встречи! Надеюсь, мы еще увидимся, так или иначе». Начал было Хельма, но поранился об очередную громкую усмешку. «Никогда не знаешь, успеешь ли попрощаться. Карса вот умер, пока я была на совете. Не у его постели я встретила эту кончину». «Как я буду скучать по его буйствам, по его смеху!» Тихо произнес Хельма то, что теперь грызло его. Он уже сожалел об отказе пожить в Голубом замке. Расставание на таком надрыве казалось ему неправильным, и он цеплялся за что мог. «Помнишь, как он выходил один на медведя и побеждал? А помнишь? Я многое помню». Сухо откликнулась Имшин. Было ясно. Она передумала бередить вдовьи Раны нежными воспоминаниями. По крайней мере, более не станет делить их с Хельма. И одно, знаешь ли, сейчас примиряет меня с тобой. Карса был бы на твоей стороне. По крайней мере, пока не увидел бы первые трупы своих воевод. А может и потом. Мне сложнее. Я... Начал Хельма, но она уже сделала шаг назад. Будь покоен, оправдания мне не нужны. Иди отдыхай. Опять она метнула взгляд на Янграда. И будь добрее к ним. Все же они пока твоя основная сила. Прощайте. Повторив это, она сошла к безмолвной страже. И вскоре все они направились прочь. Янгорд проводил маленький отряд глазами. Потом перевел взгляд на Хельма. Открыл рот, но промолчал. Скорее всего, увидел печаль и раскаяния, с которыми тот не мог совладать. Скорее всего, не знал, что с этим делать. Хельма не знал и сам и, пытаясь завести хоть какой-то разговор, коротко объяснил. Карса Буйноголовый был из присягнувших Вайга кочевников, а жену взял из шелковых земель. Священники не одобрили этого. У нас запрещены браки между людьми разных вер. Но царь союз благословил, и пришлось ему уступить. Вайга вообще любил иноземцев, дружил даже с некоторыми людоедами. Он был вспыльчив, но уважал храбрых врагов. «Храбрых друзей» и того больше. Карса был и вовсе первый друг. Второй. Но об этом союзникам знать вообще не обязательно. Янгрет равнодушно кивнул. Похоже, о чем-то размышлял. Хельма не удержался, закусил губу и спросил, хотя понимал, как глупо это прозвучит. «Я был жесток, да?» Янгрет очнулся, глянул удивленно и без промедления возразил. Вы были разумны, так или иначе. Войска не собрать словами «приходи сражаться, если хочешь», а если не хочешь, не приходи. Стратегически и надо вряд ли будет важна самозванки. далеко лежит. Разве что лунные и правда задействуют суда. Но таких планов вроде бы пока нет, мы бы знали. И мы их не пропустим. Так что эту овцу стоит обстричь. Овцу. Хельма невольно улыбнулся, потом спохватился. «У вас разве есть овцы?» «Нет». Янград мотнул головой. «Как вы помните, у нас вообще мало живых тварей. Но мы видим овец со стены в ваших приграничьях. Симпатичные существа». «Куда приятнее нас?» Вздохнул Хельма, потёр веки и постарался взбодриться. «Ладно, горевать не время». «Пора нам, думаю, в лагерь, да, мой друг?» Хельма помедлил перед последним словом, а произнося его, смолк. Прибавил шагу, скорее покинул лобное место, лишь бы Янгрид не увидел его смущенного лица. «Друг». Сильно, а главное, обязывает. Можно только гадать, как это прозвучало со стороны. Как принял это слово холодный, сдержанный человек? Ожидаемо ответа не последовало. Захотелось провалиться сквозь землю. Стрельцы вернули Янграду и Хельма оружие. Видно, за ним послали по приказу имшин. Когда лошади тронулись, конвой остался на площади. Такой знак доверия нельзя было не расценить как добрый. А вот толпа опять увязалась следом. Люди держались на расстоянии, но не спускали с гостей глаз, шептались. Сейчас любопытство, пусть дружелюбное, раздражало. Хельма пришпорил Илги. Янград последовал его примеру. Вскоре они все же остались вдвоем, но еще довольно долго между ними висело молчание. Хельма не знал, как его нарушить. Не знал, нужно ли, а голова ныла от тревог. К счастью, Янград заговорил первым. «Вы хорошо произнесли речь», — отметил он уже на подъезде к казармам. Пожалуй, мои родственники не смогли бы так просто по-человечески объясниться с народом. Скорее посулили бы деньги или пригрозили казнью. Я тоже пригрозил, просто вражеской. Напомнил Хельма, но на сердце потеплело. А вообще спасибо, я все запомню. Право, это не стоит благодарности. Удивленно возразил Янгрет, а Хельма осознал вдруг подлинный смысл собственных слов, и, решившись, выпалил. «Я не только об этом. Спасибо, что вы поступили так, как поступили». Оказывается, он давно хотел это произнести, и теперь стало чуть легче. Правда, Янгрет возрился на него с искренним изумлением, даже нахмурился. «Поясните?» Он говорил разве что не с опаской, и это искреннее непонимание трогало, хоть и удивляло. Хельма вздохнул и начал перечислять. «Въехали в этот город, пошли на лобное место, вы очень поддержали меня». «Ой, да бросьте!» Янгрет быстро отбросил волосы за спину. Было похоже, что он в замешательстве. «Мы союзники, тогда как иначе?» «Как иначе? Правда, как?» И Хельма, глубоко вздохнув, Сказал главное, что в той или иной мере преследовало его уже долго. Ни день, ни два. Ни с выезда из столицы. Буквально со дня, как дядя написал первое письмо трём королям. Я вообще сомневался, что это правильно. Он помедлил. Я, как вам сказать, не верю в войны за чужих. Мы никогда не звали наемников. За что, кроме своего дома, вообще стоит воевать? За друзей, нет? Янград улыбнулся. Удивительная все же улыбка. Лицо, правда, стало совсем иным, светлее. Так правда мог улыбаться принц, не знавший бед. Наши земли не друзья! вздохнул Хельма. И мы тоже. Недавно вы сказали другое. Не без лукавства напомнил Янград, потрепав лошадь между ушами. Хельма смутился. «Да и вообще бросьте!» «Вы не забыли, что кое-что из того, за что мы с вами воюем, наше? Например, может, нам полагаются какие-нибудь овцы?» Он раскатисто засмеялся над своей шуткой, но Хельма от этого здравого напоминания стала лишь хуже. Вздохнув, он озвучил еще одну вещь, которую стоило, судя по давнему, пусть непрямому наказу дяди, «Утаивать как можно дольше». Но он не мог. Теперь это казалось почти подлостью. Молчать нельзя, будь что будет. «Государь, дядя, не отдал мне ключи от ваших городов. У меня лишь бумаги и часть платы». Он пристально следил за лицом Янграда, но оно не дрогнуло. Догадывался? Короли Свергенхайма, по словам дяди, Не отличались наивностью и умели выжидать. Интересно, что они приказали? Докладывать о каждой подвижке и припоне? А если препон станет слишком много? Понятно, сказал Янгрет. Но за все нужно платить в свое время. Не слышали эту присказку? Хельма вздрогнул от его ободряющего тона. Не ожидал, что все примут столь спокойно. Слышал другую. «Какие времена, такая и расплата!» Но этого он не произнес, пообещал лишь. «В столице вы получите их прямо из рук царя». «Дяди!» Не без усмешки поправил Янгрет Хельма смутился еще сильнее, но почти тут же нашелся. «Да-да, мой дядя отдаст вам ключи для ваших братьев». Они сражались взглядами некоторое время. Потом Янград все так же мирно, даже весело полюбопытствовал. "От чего скрыли-то? А вы? Хельма понимал, что это по-детски, но заупрямился. Он стеснялся признаваться в причине, связанной с тем, сколь царственно держался при встрече его новый союзник, и сколь дурацкий он сам. Но стеснение забылось в миг. Стоило Янграду беззлобно, но сдавленно признаться. «Они мне не семья и никогда не были. Надеюсь, у вас не так». Выдохнул Хельма быстрее, чем осознал это. Янград вдруг опять улыбнулся. Рад. Это видно. Даже завидно немного. Их выпустили за ворота, и солнце ударило в лица вместе с морским ветром. Стало теплее, светлее, легче. Чувствуя, как падает с плеч какой-то камень, Хельма поднял глаза к бегущим облакам и опять услышал голос Янграда. «Вы будто светитесь, как и весь ваш дом. Такое правда стоит защищать». Сердце сжалось одновременно тревожно и благодарно. Захотелось ответить что-то столь же обнадеживающее, но Хельма не успел. Навстречу ехали дружинники и огненные офицеры. Похоже они были не шуточно рады возвращению живых командиров. Хельма вздохнул, выпрямил спину и, не оборачиваясь, устремился к ним. Многое еще предстояло сделать, обдумать и принять. Но это уже казалось проще.